Глава двадцать «Беги, Джессика!» — выдохнул Конор, заметив, что Элл сунул руку в карман пиджака. «Уноси отсюда ноги! Пока не поздно!» «Я не оставлю тебя здесь одного!» — ответила она. Но было уже поздно. эл достал из кармана наган, оглянулся по сторонам и с искаженным яростью лицом двинулся к своему пленнику. Конор даже не вздрогнул, только закрыл глаза, притворившись спящим. Застыв от него в двух шагах, эл крикнул «Эй!» «Кто здесь?» бари Джордж и Уинстон, разом обернувшись, уставились на пленника. Барри поставил на пол ящик, поднял с пола ломик и занял боевую стойку. Конор не подавал признаков жизни. Уинстон подошел к Эллу и спросил. «В чем дело?» «Я слышал какой-то подозрительный звук». «Наверное, наш сосед просто испортил воздух», — предположил вовремя подоспевший Джордж. «Ложная тревога». «Нет, это был звук иного рода. Слишком резкий». — возразил ему Эл, покачав головой. — С перепугу всякое случается, — продолжал бубнить Джордж, прикидываясь простачком. — Ты понюхай его. Может, он со страху наложил в штаны? Вот они и треснули по шву. — А вот я влеплю ему пулю в лоб. Тогда поглядим, какой при этом возникнет звук, — сказал Эл с вирепея. Конор понял, что отмалчиваться становится опасно и подал голос. — Я понял, что ты негодяй, как только впервые увидел твою слащавую физиономию. Странно, что Джессика сразу не раскусила тебя мерзкий слизняк Ты ведь полное ничтожество. Ты заблуждаешься, Легавый. Я кое на что способен. Твоя наивная Джессика оказала мне большую услугу, пригласив посмотреть выставленный на продажу дом, а заодно и выболтала массу ценных секретных сведений. Он залился противным смехом. Она даже предупредила меня, что ее папочка вышел на наш след. Правда, я не учел твои прыти. Ты успел подобраться к нам слишком близко. Однако совершил ошибку, не уведомив свое начальство, что мы собираемся закрыть свою лавочку. Иначе полиция давно была бы здесь. Он заметил грязное пятнышко на своем белом костюме и нахмурился. — С какой стати дочь начальника полиции вдруг стала снабжать тебя служебной информацией? — спросил у него Конор, стремясь выиграть время до прибытия группы захвата. — Так она и не подозревала, что выдает мне секреты. Она просто расхваливала своего папочку, которым безмерно гордится, и успехи его подручных. У нее ведь куриные мозги, а язык как помело. Коробка позади кресла Конора после таких слов упала на пол. Коннор цепенел от ужаса. Он не ожидал, что у Джессики сдадут нервы. Что же теперь с ними будет? Сжав в руке рукоять револьвера, Эл обошел вокруг кресла и приказал. «Выходи! Ты попался! Я буду стрелять!» У Коннора свело живот. «Только попробуй ее обидеть, подонок!» — рявкнул он. «Ты сдохнешь, как собака, и будешь умирать долго и мучительно!» Джессика вышла из своего укрытия. Все присутствующие остолбенили Вид у нее был решительный. Она выпитила грудь, подбоченилась и заявила, глядя негодяю в глаза. — Вам бы не помешало здесь прибраться? Опасно загромождать проход ящиками. Да и подместись здесь тоже давно пора. От пыли першит в горле. Как она могла держаться так уверенно и хладнокровно? Неужели она не осознает возможные последствия? Ведь от пули ее не спасут даже опытные спецназовцы, которые должны прибыть сюда с минуты на минуту. Конор не выдержал и рявкнул. — Почему ты не убежала? — Эл не осмелится меня обидеть, — пожав плечами, самоуверенно заявила Джессика. — К тому же на ночь бегать вредно. — Боюсь, что сегодня тебе придется спать на дне реки, — пробурчал Конор, проклиная тот день, когда познакомился с этой упрямой особой женского пола. Конор от ярости заскрежетал зубами. — Молчать! — взвизгнул Эл, размахивая револьвером. Его правая рука задрожала, Конор судорожно вздохнул. Джессика прищелкнула языком и озабоченно промолвила. — Эл, ты неважно выглядишь. «У тебя лицо в красных пятнах?» «Она права», — встрял в разговор Уинстон. «Тебя случайно не подташнивает?» «Молчать, идиоты!» — вскричал Эл. «Заткнитесь!» Барри внезапно увидел рацию, которую Джессика спрятала под креслом и встревоженно спросил. «Эй, взгляни-ка на ту штуку, Эл! Что это такое?» У перепуганного до смерти Элла полезли на лоб глаза. «Это рация, болван! Она вызвала подкрепление!» Он затрясся от страху так, что все тело его заходило ходуном. А вид у Джессики стал такой бравый, словно бы она приготовилась арестовывать всю воровскую шайку в одиночку. И когда она раскрыла рот, Конор сжался, причувствуя беду. — Тебе конец, Элл, — заявила она. — Лучше сдайся нам сам, тебе это зачтется. — Это все твои проделки, стерва, — заверещал он брыжа слюной. — Предупреждала меня мама, чтобы я не связывался с подобными тебе девицами. — Зря ты ее не послушался, — съязвила Джессика. Эл дико взревел и вскинул ствол револьвера. Коннор вскочил с кресла, готовый заслонить Джессику своим телом от пули. Но она успела ударить злодея ногой в солнечное сплетение. Коннор врезал ему кулаком по челюсти, оружие выпало у мерзавца из руки и брякнулось на пол. «Коннор, берегись!» — крикнула Джессика. Барри занес над его головой лом, однако Коннор успел уклониться. В следующее мгновение Джессика ударила Барри ребром ладони по шее. Он помагровел и захрипел. Джессика двинула ему коленом по мошонке. Это решило все дело. Злодей рухнул на пол, ухватившись руками за свое причинное место. Его отец обхватил Джессику руками сзади. Она резко наклонилась, упала на одно колено и швырнула старика через плечо. Он шмякнулся об пол и завизжал, как резанный хряк. — Не бейте меня! — взмолился Джордж. — Я ваш друг! Я передал вам нож! Эхо разнесло его вопли по всему складу. — Остынь, Крикун! Тебя мы не тронем! Ступай лучше, справь, наконец, свою малую нужду! Судя по мокрому пятну на брюках бедняги, совет ее запоздал. Джордж стыдливо понурился. Конор обвел взглядом поле битвы. Барри катался по полу, хрипя от боли в промежности. Старик винстон вообще не подавал признаков жизни. Эл тоже не шевелился. Ну, Джессика. Даже не предупредила его, что она владеет приемами самообороны. А ведь ее папочка как-то упоминала о том, что она способна постоять за себя. Да и сама Джессика не раз пыталась ему это втолковать. Теперь он посмотрел на нее новыми глазами. «Я всего лишь защищалась», — сказала она, по-своему истолковав его восхищенный взгляд. «Ну, слегка пересердствовала, бывает. Все полицейские порой ошибаются, не так ли? А если честно, то у меня черный пояс мастера карате». Конор подбочинился и заявил. «Могла бы и предупредить, чтобы я не беспокоился за тебя понапрасну». «Ты беспокоился? За меня? С какой стати? Не притворяйся, что ты не понимаешь причины». «Я вижу тебя насквозь, лукавая обманщица!» Конор заключил Джессику в объятия и посмотрел ей в голубые глаза. Он боготворил ее и мечтал жениться на ней, но не был уверен, что она хочет выйти за него. Внезапно двери склада с шумом распахнулись, и в помещение, заставленное разнообразным украденным добром, ворвались полицейские. Джессика отшатнулась. Конора охватила озноб Неужели она его отвергла? «Как ты, доченька!» — спросил у нее отец, лично возглавивший операцию по захвату опасных преступников. — Я чувствую себя великолепно, папа? — ответила она, обернувшись. — Вы оба молодцы. Объявляю вам благодарность, — заявил начальник полиции и хлопнул с размаху Конора ладонью по спине так, что бедняга раскашлялся. — Узнаю почерк своей дочери, — добавил он, увидев распластавшихся на полу злодеев. — Наденьте на них наручники и сопроводите в машину. Подчиненные бросились исполнять его приказ. Джессика потупилась и припала к плечу своего отца. Конор шагнул к ней и произнес. «Джессика, нам надо серьезно поговорить». Однако ответить ей помешал отчаянный вопль Джорджа, которого двое дюжих полицейских поволокли в фургон. «Конор, ну скажи им, что я помог тебе освободиться! Я твой преданный друг!» Конор обернулся и сказал одному из державших его сотрудников. «Будьте с ним помягче. Он и так уже намочил перепугу в штаны. Того и гляди, сойдет с ума». Он действительно попытался устроить мне побег. Это следует отметить в протоколе допроса. Суд должен это учесть при вынесении приговора. — Кстати, Джордж, ты ведь хочешь смягчить свою участь? — Да, сэр, разумеется, хочу. Я готов сотрудничать. — Тогда вспомни, что вы похитили из дома мэра. — Драгоценности, сэр. Но они уже проданы перекупщикам. — А как насчет видеокассеты? Вы забрали ее? — Да. Она тоже была в сейфе, — подтвердил Джордж. Мы засунули ее вместе с драгоценностями в мешок и ушли. «А где она теперь?» — спросил начальник полиции. «В бардачке, в кабине грузовика», — выпалил Джордж. «Возможно, мэр хранил ее в сейфе не случайно», — предположила Джессика. «На ней может быть запечатлена какая-то тайная страница его личной жизни, не предназначенная для постороннего глаза. Тем более накануне выборов, как вы сами понимаете». вправе ли мы вторгаться в его интимные секреты, господа? Это противоречит Конституции». «Ты хочешь сказать, что я чуть было не лишился своей должности из-за кассеты, на которой наш мэр запечатлен без трусов?» — возмутился начальник полиции. Все присутствующие прыснули со смеху. «Этого нельзя исключить, сэр!» — сказал Конор. «Существует лишь один способ произнить эту туманную ситуацию», — сказал Джо. «Достать кассету из бардачка и просмотреть ее». Он залез в кабину грузовика и забрал пленку. «Здесь полно видеомагнитофонов и мониторов, сэр!» — подсказал ему услужливый Джордж. Обменявшись выразительными взглядами, Джо, Конор и Джессика направились в контору. Конор включил телевизор, Начальник полиции вставил кассету в приемное устройство. Экран вспыхнул. Появилось изображение мужчины и двух женщин, лежащих на одной кровати. Однако они не спали. «Я бы осмелилась предположить, что ни одна из этих дам не похожа на супругу мэра», — язвительно заметила Джессика. «Однако сюжет весьма занимательный». Ее отец нахмурился, вскочил со стула и выключил телевизор, пробурчав. «Моя дочь не должна смотреть подобную пакость». «Но ведь мы сейчас при исполнении, папа!» — возразила Джессика. Начальник полиции неопределенно хмыкнул и пожал плечами. «Итак, что же мы предпримем?» — спросил Конор. «Кассету мэру я не верну», — решительно сказал Джо. «Он доставил мне много хлопот, пока находился у власти. Пора вырвать эту занозу из... В общем, я говорю к тому, что мэр оказывал своим приятелям незаконное содействие и получал долю прибыли от их махинаций. С этим надо кончать». «Давно пора, папочка», — сказала Джессика. «Что ж...» будем считать что данное дело закрыто полагаю вы будете рады разойтись по домам я чрезвычайно признателен тебе доченька за все что ты сделала ради меня хотя ненавидишь работу полицейских конор приготовился выслушать пылкий монолог джессики о том как ей противна служба в полиции но джессика произнесла нечто совершенно иное вообще то я хочу сказать папочка что мне все это очень понравилось и я подумала что поторопилась уволиться со службы что ты скажешь о том чтобы использовать меня в качестве секретного агента — Нет, я категорически возражаю, — ответил за начальника полиции Конор. — Это слишком опасная работа. Моя жена не должна рисковать своей жизнью. Я не намерен постоянно думать, где ее черти по ночам носят. Джессика сложила на груди руки и промолвила. — Неужели так трудно сделать мне предложение в более романтичной форме? — Значит, ты согласна? — спросил Конор, стараясь не смотреть в ее голубые бездонные глаза. — Согласна на что? Он сделал глубокий вдох и выпалил. «Стать моей женой!» «А ты еще сомневался?» «Конечно же, дорогой! Ведь я тебя люблю! Мы непременно поженимся и станем чудесной парой оперативных работников. Ты ведь убедился в моих способностях, не так ли? Вместе мы переловим всех преступников в нашем городе. Разумеется, если нам не помешает какой-нибудь козел». «Моя жена не будет ловить преступников», — ответил Конор. «Я могла бы притворяться девицей легкого поведения», — прищелкнув пальцами, продолжала фантазировать Джессика. Ты ведь знаешь, дорогой, как убедительно это у меня получается. Она тряхнула волосами и приняла соблазнительную позу. Только представь, как роскошно я буду смотреться ночью на углу кинотеатра, в котором крутят фильмы для взрослых. Конор был вынужден прибегнуть к последнему аргументу. Он порывисто заключил ее в объятия и запечатал ей рост жарким и долгим поцелуем. Она застонала и обвела его плечи руками. Конор готов был целовать ее бесконечно, чтобы уберечь от необдуманных поступков. но у него перехватило горло от волнения. Он отстранился и спросил. — Ты больше не будешь мне морочить голову своими глупыми фантазиями? — Поцелуй меня снова. — Ты обещаешь выбросить из головы эту безумную затею стать секретным агентом? — Обещаю, — пролепетала она. — А теперь поцелуй меня. Он с радостью выполнил ее просьбу. Джессика вздохнула и вцепилась ему в волосы, подумав, что ей определенно суждено отправиться в ад за свое бесстыдное вранье. Конец книги Май 2013 года Заведующая отделом Светлана Ходова Диктор Наталья Фролова